Не только законодатель, но и нарком юст УССР произвольно определяли в том или другом акте сроки рассмотрения дел и даже ориентировали на применение судами наистрожайших мер социальной защиты. Так, в срочном порядке должно было производиться расследование и рассмотрение дел о перерасходе хлеба и зерна фуража сверх установленного плана. Вне очереди и в кратчайший срок об авариях гражданских воздушных судов. Немедленно и на военных сессиях областных судов об охране семян. В течение 5 дней о злоупотреблении заборными книжками и так далее. Все случаи каннибализма, имевшего распространение в трагическое время 1932-1933 годов, подлежали изъятию из судов и немедленному рассмотрению органами ГПУ. Однако подлинно роковую роль в уголовном судопроизводстве сыграли наспех разработанные в день убийства Кирова и подписанные Калининым и Енукидзе два постановления ЦИК СССР о порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов и о внесении изменений в действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик. Инициатором и вдохновителем обоих документов был сам Сталин. Первый из них был опубликован в печати 4 декабря 1934 года. Вот полный текст этого ставшего трагическим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 приводить в исполнение приговор о высшей мере наказания в отношении преступников выше названных категорий немедленно по вынесению судебных органов на следующий день газета опубликовала ещё более лаконичный по форме второй документ в нём говорилось внести следующие изменения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 обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рассмотрения дела в суде. 3. Дела слушать без участия сторон. 4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать. 5. Приговор в высшей мере наказания приводить в исполнение по вынесении приговора. Через 4 дня уголовно-процессуальный кодекс УССР был дополнен статьями 113.1, 225.1, 238.1 и 315.1. В которых воспроизводились все положения данного обращения. Ещё одним существенным изменением в общей части указа У СССР стало постановление ЦИК и СНК республики от 2 декабря 1937 года о введении наказания в виде лишения свободы до 25 лет.